Звуки ее шагов прошелестели по переходам каменного дома. А снаружи было невероятно синее, жаркое марсианское небо, недвижное, будто глубокое теплое море. Над марсианской пустыней, словно над огромным кипящим котлом, струилось марево. На вершине пригорка неподалеку стоял, покосившись, небольшой космический корабль. От него к двери каменного дома протянулась цепочка крупных следов. Сверху, со второго этажа, донеслись возбужденные голоса. Люди у двери поглядывали друг на друга, переминались ноги на ногу, поправляли пояса. Наверху что-то прорычал мужской голос. Женский голос ответил. Через четверть часа земляне от нечего делать стали слоняться взад-вперед по кухне. «Закурим», — сказал один из них. Другой достал сигареты, и они закурили. Они выдыхали неторопливые бледные струйки дыма, разгладили складки курток, поправили воротнички. Голоса наверху продолжали гудеть и журчать. Командир глянул на свои часы. — 25 минут, — заметил он. — Что у них там происходит? Он подошел к окну и выглянул наружу. — Жаркий денек, — сказал один из космонавтов. Да уж лениво протянул другой, размаренный полуденным зноем. Гул голосов наверху сменился глухим бормотанием, потом и вовсе стих. Во всем доме ни звука, только собственное дыхание слышно. Целый час прошел в безмолвии. «Уж не случилось ли из-за нас какой беды?» — произнес командир, подходя к двери гостиной и заглядывая туда. Миссис ТТТ стояла посреди комнаты, поливая цветы. «А я все думаю, что я такое забыла?» — сказала она, заметив капитана. Она вышла на кухню. «Извините». Она протянула ему клочок бумаги. «Мистер ТТТ слишком занят?» Она повернулась к своим кастрюлям. «Да и все равно вам нужен не он, а мистер а Пойдите с этой запиской на соседнюю усадьбу возле Голубого канала. Там мистер А. расскажет вам все, что вы хотите знать». «Нам ничего не надо узнавать». — возразил командир, надув толстые губы. — Мы и так уже знаем. — Вы получили записку? — Что еще вам надо? — резко спросила она. Больше они ничего не могли от нее добиться. — Ладно, — сказал командир. Ему все еще не хотелось уходить. Он стоял с таким видом, будто чего-то ждал. Точно ребенок, глядящий на голую рождественскую елку. — Ладно, — повторил он, — пошли, ребята и все четверо вышли из дома в душное безмолвие летнего дня.